422. -е. Матерь огни йоги Погибли великие цивилизации, и все, что они создали, исчезли с лица земли, когда-то великие народы. И пески пустыни, или волны океанов покрыли цветущие страны. Казалось бы, к чему это жестокое разрушение? К чему это апофеоз смерти и разрушений? Но ведь умирают только формы. В которые временно облекается дух и разрушаются плотные человеческие построения. дух же пребывает во веке. И тот опыт и те знания, которые он приобрел, созидая обреченные на разрушение построения, становятся неотъемлемыми приобретениями человека и сопровождают его при новых возвращениях на землю, чтобы снова строить и созидать. И в этом процессе творчества приобретать новые способности и восходить, поднимаясь по спиралям эволюции духа, который не имеет конца.